Глава десятая 15 сентября, вторник. Повозка без лошади далеко не уедет. Для утренних чтений Коко опять выбрал царя Эдипа. И опять уже в третий раз квилил наложил свое вето. Не может быть, думал он, чтобы кота привлекал лишь один запах рыбьего клея, исходящий от старинного переплета. Наверняка где-нибудь между страниц запрятана 100-долларовая банкнота, или любовное письмо, или документ на право владения золотым прииском. Золотая лихорадка в свое время не обошла стороной мускаунти. Однако, перелистав всю книгу, он не нашел даже пятна кофе или шоколада, что, кстати, подтверждало его предположение. Книгу ни разу не читали. В конце концов Софокл вернулся на полку, а Квиллер прочитал сямцам то место из автобиографии Марка Твена, где рассказывается о драке двух котов на крыше. Затем он отправился в город запастись продуктами для коктейля, который устраивал этим вечером для того, чтобы познакомить Барри Моргана кое с кем из толпов Пикакского общества. С поля управляющий отелем, уже виделся в день труда. Теперь ему предстояло встретиться с Хикси Райс, заведующей рекламным отделом всякой всячины, рекламным агентом Дуайтом Суммерсом и Мэгги Спрэнкл, вхожей во все лучшие дома Пикакса. После коктейля Квиллер собирался сводить гостей в старую мельницу, считавшуюся лучшим городским рестораном, пока не открылся макинтош. В магазине «Глоточек и кусочек» Квиллер запасся шампанским, лучшей марки, и орехами, смесью лучших сортов пекана и бразильского. Поразмыслив, он купил миндаля для Поли и тех гостей, которые могли вдруг сесть на диету. Джек «Кусочек» и Джо «Глоточек» на пару обслуживали покупателей, по обыкновению без умолку болтая. Они так долго работали вместе, что и разговоры вели на пару, дополняя друг друга. «Вот уж не ожидал, что в пикаксе начнется такая бурная жизнь», – сказал один. «Открытие нового отеля, золотая медаль и убийство», – продолжал другой. «И все за одну неделю. Этот тип, которого убили, однажды к нам заходил. Хотел купить Рома. Ушел ни с чем. Мы торгуем только вином. Правда, купил смесь орехов. Его секретарша, или кто она там, таскалась за ним, как собачонка». Таким типам нравятся подобные женщины. Пока Квиллер мотался по магазинам, бригада уборщиков Пэта Оделла наводила в амбаре марафет, как это у них называлось. Расставляла все по своим местам, стирала пыль там, где она бросалась в глаза и кое-что пылесосила. Чтобы не мешать, Квиллер решил убить еще час заведении Луизы, где купил кусок яблочного пирога и свежий номер всякой всячины. Вот-вот должен был, как всегда, ввалиться лени, громко, громко требуя кофе и пирога. Однако Лени вошел очень тихо и направился прямо на кухню, где стал о чем-то шептаться с матерью. Когда он вышел оттуда с кружкой и куском пирога, Квиллер окликнул его. «Что-нибудь случилось Лени?» «Босс не вышел сегодня на работу», — ответил Лени, подсаживаясь к Квиллеру. «Мы освободили его от дежурства с пятницы на субботу и суббота на воскресенье. Но вчера он должен был меня сменить, а он не явился, не позвонил, не предупредил» как сквозь землю провалился. Я звонил к нему домой, но нарвался на автоответчик. Лене прихлебнул кофе. А что обычно делается в таких случаях? Я известил администратора, она нашла ему замену. Но я был как на иголках, квил, Объездил все бары, пока они не закрылись. Ничего. А сегодня он и в колледж не пришел. Не привык к славе, сказал Квиллер. Признаться, я ожидал чего-то подобного. Но лени был занят своими мыслями. Может быть, он загулял где-нибудь с Бигсби? Влез в драку, связался с какой-нибудь девицей? Или ему подсыпали чего-нибудь в пиво? А как, по-твоему, отреагирует на это Морган? Пока что босс пропустил всего одно дежурство. Морган – босс справедливый, но правила есть правила. А что, если босс попал в аварию? Вы справлялись с полицией в больницах? Администратор сказала, что проверит. Если бы с нашим золотым медалистом что-нибудь случилось, полиция наверняка бы об этом сообщила. По-моему, босс просто прогулял. А это пятно на моей репутации. Ведь его рекомендовал я. Все говорили, что я ненормальный. Знаете, мистерка, иногда мне кажется, что надо мной висит какое-то проклятие. Стараюсь, лезу, из кожи вон. Но всегда что-нибудь случается. Сначала какой-то псих присылает бомбу в отель, и в результате гибнет единственная девушка, в отношении которой у меня были самые серьезные намерения. Работа моя тоже пошла прахом на целый год вместе с отелем. А в том месте, куда меня взяли временно, нашли жулики, которые меня подставили. Так что сами видите. Если босс не объявится сегодня вечером, следует заявить полицию о пропаже. Они объявят розыск по всем трем округам. Квиллер поднялся, собираясь уходить. И, пожалуйста, Лени, чтобы я больше не слышал от тебя таких пораженческих разговоров. Ты ведь не слабак какой-нибудь. Ты же сын Луизы. Первой на вечеринку прибыла Полли. «Мэгги будет единственным аборигеном сегодняшней компании», – заметила она. «Вот и хорошо», – отозвался Квиллер. «Это покажет Барри, каких успехов могут достичь в нашем городке приезжие». «А я могу чем-нибудь тебе помочь?» «А вот просмотри снимки, сделанные на горских играх, и отбери себе те, что тебе понравится». «Я заказал по нескольку экземпляров». Все гости приехали на разных машинах. Площадка перед амбаром стала похожа на выставку подержанных автомобилей. Полли принесла из библиотеки большой альбом со старыми фотографиями, изображавшими различные эпизоды из истории Мускаунти. Тут были шахты, поселки лесоробов, лесопилки, судоверфи, бревенчатые хижины, многоквартирные дома и вагончики рабочих. «Можете взять альбом домой, если хотите, и рассмотреть все не торопясь», предложила Полли Моргану, «а потом завезете как-нибудь в библиотеку». «Блеск!» – ответил управляющий. Мэгги подарила ему большую фотографию в рамке – На ней было снято мрачное каменное здание с вывеской, намалеванной масляной краской. Гостиница. «Это старый пикакский отель в день открытия, и его тогдашний персонал», – пояснила Мэгги. «Быть может, вам захочется повесить это фото у себя в кабинете?» На ступеньках отеля стоял управляющий с бакенбардами и в сюртуке, кучер в цилиндре и с клыстом, горничные в длинных платьях и белых наколках, кухарки. На всех лицах застыло торжественно скорбное выражение. Единственным светлым пятном была бездомная дворняжка, сидевшая в стороне и с явным любопытством наблюдавшая за происходящим. «Блеск!» – воскликнул Барри. «Я обязательно закажу такой же снимок современного отеля и персонала. Но при этом все будут улыбаться». «И не забудьте дворняжку!» – вставила Хикси. «Можно взять на прокат в собачьем приюте», – подсказала Мэгги. «У них есть точно такая же». «А всякая всячина обязательно поместит снимки старого и нового отеля на первой странице», – пообещал Квиллер. После этого Хикси преподнесла Моргану маленькую коробочку в подарочной упаковке. Это на память о том, что, чего никогда не было первом и, вероятно, последнем скаунте Литовом фестивале. А открыв коробочку, Барри обнаружил в ней круглый значок диаметром 3 дюйма с изображением белого медведя. «Один из 15 тысяч оставшихся без применения», – пояснила Хикси, «Блеск!» прокомментировал Барри. Лет через 70 эти значки резко возрастут цене, так что храните его. Обязательно, пообещал Барри, цепляя значок на свой блейзер. Между двумя молодыми людьми явно наметилось взаимопонимание, и остальное поспешили переключиться на посторонние темы. Вчера в газете опубликовали довольно забавные читательские письма. Кто-нибудь знает, как продвигаются дела с фестивалем Марка Твена? Я виделся вчера с Гомером Тибетом. Он, как всегда, полон энергии. А где же кошки? – поинтересовалась Маги. Да, где они скрываются? – присоединилась Полли. Они внимательно рассмотрели всех вас, – ответил Киллер, – и сочли, что вы не представляете особой опасности. Теперь дрыхнут на холодильнике. Хотите посмотреть предвыборную листовку Аманды? – спросил Дуайт. Да, хотим, – раздались возгласы. А кто такая Аманда? – спросил Барри. Все наперебой принялись объяснять. Это владелица дизайнерской студии, где работает Фрэн Броуди. Она выставила свою кандидатуру на пост мэра. Терпеть не может Грегори Блайта. Уже лет сто заседает в городском совете. Дама со странностями. Но ее странности всем очень нравятся. «А что за странности?» – заинтересовался Барри. «Назовите хотя бы парочку». «Она приспевающая делая женщина. Выглядит как огородная пугала». Всегда режет правду в глаза и рубит с плеча, не обращая внимания от кого и куда щепки летят. А чем ей так не полюбился мэр? Он был на открытии отеля и показался мне вполне цивилизованным. Ну да, вроде дрессированной кобры, отозвалась Мэгги. Когда-то он был директором школы, пока не разразился скандал кое с кем из старшеклассниц. После этого работал консультантом по инвестициям и захотел стать мэром. Его выбрали потому, что фамилия его матери была Гудвинтер и с тех пор переизбирает исключительно по этой причине, а вовсе не за какие-то заслуги перед городом. Дуайт вытащил из портфеля листовку с портретом фотогеничного мужчины и призывом «Голосуйте за Блайта». «Эта листовка до сих пор приносила ему успех», – прокомментировал он. «А теперь я покажу вам листовку, которая нанесет ему поражение в нынешнем году». Это было карикатурное изображение женщины со взъерошенной шевелюрой, чуть косящими глазами и опущенными вниз уголками рта. Листовка гласила «Аманда лучше!» «Всем известно, что она-то недаром носит свою фамилию Гудвинтер», прибавила Полли. «Решено! Я голосую за нее», объявил Барри. «Где можно зарегистрироваться?» Когда Квеллер направился к холодильнику за очередной бутылкой шампанского, Барри последовал за ним и тихонько сказал Наш юный герой не вышел прошлой ночью на работу и не дал никаких объяснений. «Да, я слышал. И что вы намерены предпринять? Еще один прогул, и его временно отстранят от работы. А через неделю уволят, знаменитость он или нет. Иначе невозможно будет управлять отелем». В гостиной, когда бутылку открыли, Борис спросил. «А каким был отель до того, как его взорвали?» Ответом был всеобщий стон. «Кошмарным, мрачным, но исключительно чистым». Дуайт рассказал историю с фишелкой. Переехав в Пикакс, я первые две недели прожил в отеле. Постель была хорошая, сантехника исправная. Но вешалка для полотенец почему-то не хотела держаться на месте. И постоянно падала. Каждый день я извещал об этом администрацию. Каждый день приходил мастер и укреплял ее. После чего она снова падала. А однажды, по неизвестной причине, она с грохотом обрушилась среди ночи. Вскоре после того, как я выехал, отель взорвали. Стекла повылетали. Люстры обрушились, но вешалка в 209 номере, как сообщила мне Фрэнд Броуди, висела на своем месте, как ни в чем не бывало. «Блеск!» – оценил Барри. «Мы поселим вас в 209 номере бесплатно на целый уикенд». Ресторан «Старая мельница» размещался в бывшей мукомольне. В славные дни первопроходцев, протекавший рядом мельничный ручей, резво вращал огромное колесо, которое шлепало по воде лопастями и скрипело. Протока давно обмелела и пересохла, и теперь колесо крутило не вода, а электромотор. Тем не менее, каменные стены и массивные балки выглядели очень романтично. Компанию Эквилера усадили за круглый стол, причем Барри Морган оказался рядом с Хикси и имел возможность поближе с ней познакомиться. Дуайт вмешался в их разговор. «Как вам понравился Мускаунти Барри?» «Просто блеск», – ответил управляющий отелем. «Абсолютный». Возможно, у вас есть какие-нибудь вопросы к собравшемуся здесь узкому кругу? Да, есть один вопрос. Мой брат с женой тоже собирается сюда переехать. Вы не могли бы посоветовать, где им поселиться? Если они хотят жить в просторном старом особняке, такое можно найти на приятной улице, откуда рукой подать буквально до всего. Если же им нужен маленький домик или квартира, то лучше выбрать индейскую деревню. Она стоит в лесу, но недалеко от города. Я сам там живу. И я тоже поддержала Хикси. И я добавила поле. И квил в зимнее время. Там много дорожек для прогулок и есть неплохой клуб». «Звучит заманчиво», – откликнулся Барри. «Жена брата художница. Она интересовалась, как здесь с искусством». «У нас есть новый центр искусств», – подключился Квиллер. «Там устраиваются выставки, лекции, занятия, организуются мастерские. А чем она увлекается? Батиком». «У нас никто не занимается батиком», – оживилась Поле. «Она может открыть свой класс». «Блеск! Она обожает учить других». После обеда Квиллер пригласил компанию к себе опрокинуть по стаканчику, но все, кроме Барри, отказались. Управляющему надо было взять библиотечный альбом и фотографию старого отеля. Шампанское Барри не прельстило, но он согласился на минеральную воду. Квиллер налил ему скунг, познакомив тем самым с еще одной местной достопримечательностью. «А что это такое на ковре?» – спросил гость. «А, это бразильский орех», – воскликнул хозяин. «Вот странно, до сих пор коты орехами не интересовались». А они расположились в гостиной, попивая минералку. «Сегодня был замечательный вечер», – порадовался Барри. «Прекрасный обед. Интересные люди. Хикси – очень интересная женщина. Вы давно ее знаете?» «Да, мы познакомились еще в центре. Собственно, это я и вытащил ее сюда. Она хотела сменить работу, а здесь как раз открылась вакансия. У нее неплохая голова, а энергии хоть отбавляй». «Она не замужем? Разведена?» «Не знаете, есть у нее кто-нибудь?» «Замужем она никогда не была, а что касается ее нынешнего статуса, то я не могу сказать вам ничего определенного. Они с Дуайтом живут в соседних квартирах, и у них много общих дел, но это еще ничего не значит». «А если бы я захотел пригласить в ресторан, какой бы помимо макинтоши и старой мельницы вы бы мне посоветовали?» ну Типси в Кеннебеке», – ответил Квиллер. «Придорожный ресторанчик бревенчатой хижине, открытый еще в 30-е годы». Там подает неплохое мясо и рыбу. А кто это такая, Типси? Кошка, первого владельца ресторана. Ее портрет, написанный маслом, висит в обеденной зале. Несколько лет назад в округе развернулась оживленная дискуссия о том, какого цвета были лапки у Типси. Одни говорили черные, другие белые. Вот вам еще один образец местных нравов. После ухода управляющего Квиллер осмотрел все помещения в поисках разбросанных бразильских орехов. И нашел еще три. Все со следами кошачьих клыков. Коко любил маслянистую пищу, но скорлупа орехов не была прокушена насквозь. «Кстати, а где этот несносный кот?» Прислушавшись, Квиллер различил какое-то чавканье. Коко сидел на кофейном столике и лизал фотографии. «Брысь!» – закричал Квиллер, и Коко умчался с места преступления. Он очень любил лизать фотографии, и его слюна и шершавый язык оставляли на поверхности заметные следы. Несколько снимков, сделанных на горских играх, было безнадежно испорчено. «Ну вот, сам виноват», – подумал Квиллер, – «надо было спрятать». Покормив кошек на ночь, он проводил их в спальню на верхней антресоли. Затем прошел свой кабинет на первом полуэтаже и стал читать домашние нравы американцев. Книжка оказалась интересной, но не настолько, чтобы прогнать сон, и Квиллер задремал. К действительности его вернул телефонный звонок. На часах было почти два часа ночи. Наверное, ошиблись номером. Он взял трубку и проговорил сонным голосом. «Да, мистерка, простите, что беспокою вас так поздно». Это был Ленни Инчпот, и голос его звучал очень тревожно. Усы Квиллера зашевелились. «Что-нибудь случилось, Ленни?» «Да, нечто очень серьезное». «А что произошло?» «Я не могу говорить по телефону». «А где ты находишься?» «На заправке, которая работает всю ночь». «Ну так приезжай ко мне. Ты помнишь дорогу?» «Да». Лени однажды доставлял ему провизию из заведения своей матери. Квиллер включил наружное освещение, спустился вниз и стал ждать. Вскоре среди деревьев показались пляшущие огоньки фар. Квиллер вышел встретить молодого человека. «С тобой все в порядке, Лени?» «Да, если не считать небольшого потрясения». «О, Господи, вы просто не поверите, мистерка!» «Ты очень бледен. Может, глотнешь коньяка или кофе? Или что-нибудь съешь?» «Спасибо, но мне ничего не хочется». В амбаре Лени повалился в глубокое кресло. «Прежде всего, босс сегодня опять не вышел?» – спросил Квиллер. Лени покачал головой. «Когда моя смена в двенадцать закончилась...» Я подождал еще пятнадцать минут, затем доложил администратору и отправился домой. Автостоянка для служащих еще не благоустроена, там нет освещения, так что я даже и не заметил припаркованного рядом с моей машиной грузовичка. И вдруг оттуда раздался хриплый шепот. «Эй, Лен!» Я так и застыл на месте. Голос позвал меня опять, и я включил фонарик. За рулем грузовика сидел босс. Он сказал мне, чтобы я залезал к нему. «И что ты при этом почувствовал?» «Облегчение? Я не злился на него, а был только рад, что он жив». Я сел рядом с ним, хлопнул его по плечу и назвал бессовестным мошенником. Он ничего не ответил и включил зажигание. Босс вообще не слишком разговорчив. Я обратил внимание, что на нем все та же футболка, в которой он выступал на соревнованиях, а на шее висит золотая медаль. Похоже, все это время он жил в лесу. Он чувствует себя уютнее в какой-нибудь пещере, чем в городской квартире. Мы ехали в сторону Чипмунка. Там есть бар, который он любит. И я подумал, что он хочет посидеть и поговорить со мной за кружкой пива. Но он свернул на какую-то грязную проселочную дорогу, остановился под деревьями и выключил фары. И при этом по-прежнему ничего не говорил? Ни слова. Место было довольно мрачное, полная тьма. Наконец он повернулся ко мне и спросил. «Обо мне написали в газетах?» «Ну, я рассказал ему, что его победе была отведена целая страница с большими заголовками и захватывающими фотографиями. Он только улыбался своей безмолвной улыбкой. Потом я сказал, что все очень беспокоились, когда он две ночи подряд не вышел на работу. И тут он ответил, «У меня теперь другая работа». Бамс! Я тут же уж завелся. Я рисковал своим положением, устраивая его в отель, а он, ни словом не говоря, бросает место. Все равно, что плевок мне в лицо». Но с Бозом надо держаться осмотрительно. Он очень вспыльчив. С таким детиной лучше не ссориться. Но я и спросил небрежным тоном, что это за работа, а он ответил, что будет телохранителем. Представляете, кому здесь Мускаунти когда-нибудь нужен был телохранитель? А что если новому казино в Бигсби понадобился, вышибала, предложил Киллер. Его владельцы, возможно, специально приезжали на горские игры подыскать кандидата. Да нет! «Подождите, вы еще не слышали самого главного». Прежде чем я нашел, что ему на это ответить, он выпалил. «Я улетаю в Рио на самолете. Там много легкой работы и полно развлечений. Пляжи, карнавалы и тому подобное». «Честное слово, мистерка, я не мог поверить своим ушам». Квиллер пригладил отчаянно топорщившиеся усы. Напрашивались самые разные объяснения. «Тут я решил, что он действительно свихнулся», продолжал Лени. И начал задавать ему самые простые вопросы. Вроде того, когда он улетает в Бразилию. На что он ответил, как только она вышит билет. Она симпатичная, я ей нравлюсь. Нам с ней будет хорошо. Я уже помог ей со стариком. А потом отвез в аэропорт. Только она велела никому об этом не говорить. Она сказала, что они не поймут. Господи боже ты мой! Что он мне такое рассказывал? Что он убил ювелира? Лени остановился. Не в силах продолжать. «Да не волнуйся ты так», – просил Квиллер. «Он объяснил, почему она хотела убить старика?» «Она сказала Бозу, что старик болен и очень мучится, так что надо помочь ему умереть спокойно». «Ну и что ты ему на это ответил?» «А что я мог ответить? Это был какой-то кошмар!» «Бедный Боз! Запудрить ему мозги ничего не стоит! Я ему сказал, что мне пора домой, надо спать. Завтра с утра занятия. «Ну и он отвез меня обратно к отелю». Я пожелал ему на прощание успеха в Бразилии, добавил, чтобы он прислал мне оттуда открытку. Не помню точно, мистер Кэш, что я еще говорил. Я был в шоке. Ты правильно поступил, Лени. Ну что теперь делать? Утром прежде всего надо сообщить об этом Алину Бартеру. Он знает, что предпринять. Я понимаю, это нелегко, но ты обязан рассказать обо всем, чтобы тебя не притянули к ответу как сообщника. Я же говорил, что это рок какой-то. Простонал Лени. А я тебе сказала, чтобы ты никогда этих слов не повторял. Ты сын своей матери. Ты должен стойко переносить все несгоды и становиться от этого только сильнее. Я утром позвоню Бартеру домой. А ты пока отправляйся наверх в гостевую комнату и поспи. Не хочешь выпить чего-нибудь горячего на ночь? Рискую уподобиться твоей матери и однако же советую тебе выпей какао.